Глава вторая. Монарка. Рай на земле. Песчаные пляжи, расслабленные люди, зелень. Тут такое яркое небо и ослепляющее солнце, что картинка вокруг кажется нереальной. Особенно для человека, который всю жизнь провел в окрестностях унылого серого горскиера с его вечными туманами, дождями и низкими, скрывающими солнце тучами. Ну, как тебя? Мы с Энджелом выходим из Макгайда, взявшись за руки. На душе спокойно, словно все мои кошмары и душевные травмы остались за границей перехода в Горскейре. На Энджеле солнечные очки. Легкий ветер треплет его яркие медные волосы, которые не мешало бы подстричь. Мой ангел красивый. И мне непонятно, почему на выступлениях он всегда прячется под маской. Мне кажется, это преступление прятать такое лицо. Впрочем, в этом есть определенный смысл. Не скрывая он свою личность так тщательно, сейчас мы вряд ли бы могли отдыхать, не опасаясь толп поклонников. Я влюблена в это место, признаюсь, оглядываясь по сторонам. Сзади двое мужчин в униформе несут наш багаж, и мне хочется пищать от восторга, потому что наши вещи пакуют в обтекаемый открытый магмобиль красного цвета. Он словно создан специально для Энджела. «Мы поедем на этом?» «Для лучшей девушки. Лучшее решение». Белозубо улыбается он. «Это моя первая поездка на магмобиле с открытым верхом. В горскейре постоянно дождь, и ради редких солнечных и теплых дней даже самые богатые люди не покупают себе игрушки, подобные этой. В нашем климате это бессмысленная трата денег. Зато в «Монарко» такой автомобиль — Более чем уместен. Прыгаю на переднее сиденье, на миг забыв, что теперь я взрослая и почти леди. Мне не пристало перемахивать через дверь. Но я не могу не позволить себе эту маленькую шалость. Здесь все располагает. Энджел смеется и качает головой, но мой подвиг не повторяет. Спокойно открывает дверь и садится за кристалл управления. Мы мчимся сначала по трассе, а потом по золотистому пляжу в сторону горизонта. Где-то там нас ждет арендованная Энджелом вилла. Монарка — остров, и он относительно небольшой. Здесь почти нет местных, только отдыхающий и обслуживающий персонал. Ну и люди, которые проходят сложную реабилитацию после травм. Те, у кого на это хватает денег. Монарка всегда славился своими артефакторами и нетрадиционной медициной. Мы именуем пансионаты, красивые ухоженные аллеи и попадаем в небольшой город. Защищенная территория, отмытые до блеска улицы. Это город-курорт для богачей. Дорогие виллы, несколько реабилитационных центров и домики поменьше, в которых живет персонал. Они расположены на отдалении от пляжа, за исключением нескольких на самом берегу. Создается впечатление, что эти строения возникли тут намного раньше, чем сам город-курорт, поэтому сейчас домики смотрятся немного неуместно, словно выдернутые из другой реальности. Наша вилла, которую Энджел арендовал на две недели, находится почти сразу за ними, дальше по пляжу. Тоже небольшая, но современная, со своим бассейном и верандой, уходящей в море, С собственным заходом и панорамными окнами. Рай. Если бы я представляла, что где-то на Земле есть такое место, мечтала бы о нем всю жизнь. А сейчас просто распахиваю панорамные окна и выхожу на веранду, вдыхая морской воздух. Смотрю вдаль, на волны и одинокого серфингиста где-то на горизонте. Силуэт постоянно скрывается в волнах, а потом сверкающая магией доска снова оказывается на гребне. «Увидела что-то интересное?» — спрашивает Энджел, подходя ко мне со спины и обнимая за талию. «Думаю, хочу я попробовать или нет», — показывая в сторону смельчака, покоряющего волны. «А почему бы и нет?» — спрашивает он. «Мне кажется, у тебя все получится. Здесь нужно умение держать баланс, магия и хорошая физическая форма». «Дар. Сегодня особенно хороший день». Солнце не жарит слишком сильно, ветер не швыряет в лицо пригрышней песка. Детей я распустил, индивидуальных тренировок нет, и берег полностью в моем распоряжении. Есть несколько отдыхающих, которые лениво валяются в шезлонгах. Как минимум трое из них пришли полюбоваться на меня на доске. Богатые мамочки с детьми. Обеспеченные мужья отправили свои вторые половинки отдыхать и набираться силы и здоровья в монарка не подозревая, как именно дамы предпочитают развлекаться. А может быть, и подозревая. Такое встречается сплошь и рядом. В высшем свете договорные браки — норма. Главное — соблюсти приличие и чистоту крови, а в остальном каждый живет так, как хочет. Вот и развлекаются скучающие аристократки, как могут. У каждой есть личная вилла, собственный заход в море, бассейн и прочие блага цивилизации, которые, мне кажется, Излишними в раю. Но на личном пляже определенно сложнее встретить накачанного, загорелого максёрфера. Не то чтобы я тут один такой красавчик, но обычно все собираются на этом пляже. Просто сегодня штиль. Для меня, как для мага-стихийника, это не проблема. Лед и огонь — опасное сочетание. И трагичное. Брата нет вот уже почти четыре года, а его магия — Осталось. Это не магия ветра, но создать волну мне под силу, а остальным нет. Поэтому из компании взрослых, любящих постоять на гребне волны, я сегодня один. И это кайфово. Скидываю рубашку. Оставшиеся экзоскелет выступают только на руке как вечное напоминание о том, чего мне стоило освобождение. Я дорожу этой своей частью. Хотя, пожалуй, сейчас моих сил хватило бы на то, чтобы от нее избавиться. Но я не буду. Это не позволяет забыть о том, что никогда нельзя идти к своей цели напролом. Всегда нужно помнить о цене. И не дергаться, если не готов ее заплатить. Спину обжигает жадный взгляд. Для 30-летних скучающих аристократок я нищий мальчик, которого прикольно снять. То, что я не реагирую на их призывы, раззадоривает дамочек еще больше. Только вот они видят лишь оболочку, не догадываясь, что первые девятнадцать лет своей жизни я провел в их среде. Знаю, что такое присыщенность. Меня не заманишь сиянием бриллиантов. Я вижу усилия бьюти-магов. А еще в моем сердце навсегда она. Дерзкая, наглая, сильная и... Не моя... Все остальные с ней не сравнятся, а значит, смысл. Только вот мы слишком убийственное сочетание. Нам нельзя быть вместе. А я, в принципе, не имею права быть счастливым. Вскакиваю на доску и с порывом ветра взлетаю на волну. Тут я чувствую себя свободным и беспечным, как раньше. Ну, насколько это возможно. В воде провожу около часа. Мышцы болят, тело пощипывает от соли, а волосы стали жесткими и свисают на глаза солеными сосульками. Моя кожа давно стала бронзовой. Загар, напропитанное потом и солью тело, ложится моментально. Забираю доску и рубашку и направляюсь в сторону своего бунгала. Назвать домик виллой язык не поворачивается. Прохожу мимо двух молодых женщин на шезлонгах. Знакомые лица, они тут уже около месяца. Оливия и вроде бы Клэр, не помню. Их дети, мальчик и девочка лет шести, играют тут же под соломенным зонтиком. Дар, зовет Оливия, низким с хрипотцой голосом. Красивая, чем-то похожа на повзрослевшую версию Каро. Черные блестящие волосы идеальная фигура с красивыми изгибами и голодный взгляд. Вот взгляд на Кару совсем не похож. Останавливаюсь и смотрю ровно, с вежливой улыбкой. «А что нужно, чтобы взять у тебя индивидуальный урок?» — спрашивает она. Ее поза, взгляд, улыбка — все это не оставляет сомнений в ее истинных намерениях. Пожимаю плечами и уклончиво отвечаю, скорее набивая себе цену, нежели категорично отказывая. Как правило, я занимаюсь с детьми. А в исключительном случае? В исключительном случае можно. Почему нет? Деньги нужны. Я принципиально живу только на то, что заработаю. Вот такое смирение души и тела. Прими я наследство. Мог бы купить половину острова. На другую не то чтобы денег не хватило бы. Просто там уже все выкуплено желающими. Они не продадут. «Отлично!» — она кивает с видом победительницы. «Приходи тогда вечером...» Вечером на максерфе не катаются. Хмыкаю я, старательно игнорируя намеки. «У нас сегодня большая вечеринка, можно отдохнуть на берегу». «У меня и так весь день отдых на берегу». «Хорошее вино, хорошая компания. Заодно обсудим стоимость индивидуальных занятий». Продолжает она невозмутимо. Знает себе цену. Уверенная и цепкая. Неинтересно. Но вечеринка, индивидуальные занятия, почему бы и нет? Я очень давно никуда не выбирался. Каро. Мир прекрасен, убеждаюсь я, накупавшись в теплом море и устроившись на шезлонге. Солнце обжигает кожу, Но я не боюсь сгореть. Мне слишком хорошо, и я верю в зелье Энджела от загара. Я не помню, когда в последний раз была настолько расслабленной, когда напряжение уходит из каждой мышцы. Растекаюсь киселем. И это блаженное состояние. Почему раньше никто не сказал, что после тяжелого тренировочного сезона надо ехать сюда? — Потому что у тебя не было на это денег, Каро. Отвечаю сама себе очевидную вещь. «Чего желаешь вечером?» — спрашивает он, устраиваясь на соседнем шезлонге и протягивая мне стакан свежевыжатого грейпфрутового сока. Все, как я люблю, холодный, с горчинкой, освежающий. «Мне так хорошо, что хочется просто лежать тут и смотреть на волны и закат», — признаюсь я, лениво потягивая через трубочку сок. «Просто не верю, что может быть лучше». «Да ладно!» Энджел, который хорошо успел изучить меня за два с половиной года нашего знакомства, хмыкает. Тебе же через час станет скучно. Твоя правда, вздохнув, соглашаюсь я. Какие предложения? Ну, парень пожимает загорелыми накачанными плечами. Но закат лучше любоваться с набережной. Со смотровой площадки открывается лучший вид в монарка. Бескрайнее море, скалы вдалеке, парусники. Звучит заманчиво. Тяну я, с сожалением отмечая, что сок как-то очень быстро закончился. А еще там есть несколько ресторанов над водой. Морские гады, холодное белое вино, романтичная обстановка. Ты не ангел, усмехаюсь я, демон-искуситель. Конечно, я согласна, когда надо быть готовой. Белое вино, романтика и закат. Этот день просто не может стать лучше. «Время на нашей стороне». Лениво отзывается он. «Лежи. Наслаждайся моментом». А как спадет жара, предлагаю прогуляться. Вот чего у Энджела не отнять, так это того, что он умеет предугадывать мои желания и организовывать развлечения. Идеальный парень. Идеальная жизнь. О чем еще можно мечтать? Разве что о настоящей любви. Но я считаю, что она дается раз в жизни, и у меня она уже была. Это во-первых. во-вторых, любовь приносит боль, а я устала от боли. Я хочу рассветов на берегу моря, вкусных ужинов, неспешных прогулок и покоя в душе. А если монарка с его неповторимой природой, чарующей расслабленностью и ощущением вечной сиесты позволит избавиться от преследующих меня кошмаров? Возможно, получится почувствовать себя по-настоящему счастливой. Для вечерней прогулки я выбираю легкое платье на тонких бретелях. Приглушенный цвет капучино чуть темнее моей кожи. Легкий материал приятно скользит по коже и приносит ощущение свободы. На улице достаточно жарко, поэтому волосы я забираю в высокий хвост. Немного подумав, заплетаю витую косу, и закрепляю волосы на конце стальным наконечником. Раньше я постоянно носила такую прическу, но в последнее время отказалась от нее, предпочитая распущенные. Словно избавление от маньяка позволило снять некий блок. Я полюбила свои волосы и даже начала их завивать. С кудрями получалось создать более легкий образ. Но сегодня мне хотелось строгости. Обнаженные плечи и спина — делает меня достаточно женственной, вне зависимости от прически. Энджел уже ждет меня. На нем свободный льняной костюм. Парень совершенно расслаблен, волосы в беспорядке, половину лица скрывают солнечные очки, на губах едва заметная ленивая улыбка, а золотое колечко, Сергия в ухе делает образ дерзким. «Готово?» — спрашивает он, и я киваю, приняв протянутую мне руку. Наша вилла выходит на узкую аллею, над которой склоняются высокие деревья. Ядовито-розовые цветы смотрятся на них неестественно. Слишком яркие и крупные, с приятным, но тяжелым ароматом, который теперь вечно будет ассоциироваться у меня с этим райским островом. — А они вообще настоящие? — спрашиваю я, удивленно задирая голову. — Монарка слишком яркий, чтобы быть настоящим — Я привыкла к приглушенным оттенкам горскейра, и здесь теряюсь от буйства красок. А вот Энджел идеально вписывается в местный колорит, парень смуглый и с огненной шевелюрой. Конечно, настоящий! Что за вопросы, Каро! Он подпрыгивает и, сорвав цветок, втыкает мне в волосы. А тебе идет. Охотно верю. Яркий экзотический цветок должен хорошо смотреться в черных волосах. Взявшись за руки, Мы медленно бредем по тенистой аллее и сворачиваем на длинный променад, идущий вдоль моря. Уже вечереет. Закаты на море стремительные. Вот только солнце олело над горизонтом и окрашивало воду в розовый, а сейчас город уже накрывает ночь. Не успеваешь насладиться коротким мигом, как на смену жаре приходит бархатный вечер. С чернильным небом и шумом моря, которое сливается с бездной неба и звездами. Смотришь вдаль и не понимаешь, какие из них сияют на небе, а какие отражаются в воде. Опираюсь локтями на заборчик набережной и подставляю лицо ветру. Соленый бриз приносит частички моря, которые солью оседают на коже. «Проголодалась?» — спрашивает Эндж, остановившись рядом. «Не особенно», — отвечаю я. «Я вообще отношусь к еде равнодушно, особенно если ее можно заменить Яркими впечатлениями. Может, еще погуляем? И мы продолжаем путь по набережной, на которой с каждым мигом становится все больше и больше народа. «Этот остров никогда не спит», — говорит Эндж. «Здесь круглосуточные клубы, рестораны, бесконечный поток развлечений на любой вкус и кошелек. «Это тебе по нраву?» — интересуюсь я. «Когда-то было, да. Сейчас. Наверное, прикольно за этим наблюдать». Со своего шезлонга, понимающего, смехаюсь я. Именно. Соглашается парень, словно несколько смутившись. Это мило. Мелькнувшая впереди фигура, кажется, знакомой. Высокая женщина, лет тридцати, с небольшим. «Каро!» — удивленно восклицает она. «Каро! Дэвилин, Вот уж не ожидала тебя тут увидеть!» «Мирс Фирсон!» Я искренне улыбаюсь. Ее сын Мишель два года занимается цеуньши у шеха. Я часто веду у них занятия. Приятная семья, приятный ребенок. К сожалению, чемпионом ему не стать, но там и нет таких запросов. Пацан занимается для удовольствия и поддержания физической формы. Мы обмениваемся последними новостями. Я узнаю, что в Монарко у них своя вилла, и они с сыном приезжают сюда на всё лето. Собственно... Поэтому Мишель и пропускает тренировки. «А у нас сегодня большая вечеринка», — делится Мирс Фирсон. Я селюсь вспомнить ее имя, но не могу. Возможно, потому что я и не знала его. На самом деле, на острове, несмотря на разнообразие развлечений, не хватает возможности просто пересечься с друзьями. А ведь тут много отдыхающих из гор Скейра. Поэтому каждую пятницу мы проводим открытую пати на своей вилле. Тут недалеко. Приходите. А вы, я удивленно смотрю на женщину, которая сама игнорирует собственную вечеринку. «Понимаю, как глупо это выглядит», — со смехом замечает она. «Но дети, такие дети, Мишель и Тина, дочь моей подруги Оливии, ночуют сегодня на их вилле». И все было отлично, пока Мишель не решил, что няня не годится для сопровождения. Отвести его к подруге должна я. И непременно по набережной. Вот, возвращаюсь к себе. Присоединяйтесь, у нас всегда весело. Даже не знаю, — говорю я с сомнением. Присутствие на чужой вечеринке не кажется мне уместным. «А почему бы и нет?» — произносит Энджел. «Под напором этих двоих я соглашаюсь. В конце концов, мы на отдыхе». Вечеринка на вилле у моря. Отличное завершение первого дня на Райском острове. Дар. Выгоняю осу. Здесь я летаю, как пенсионер. Парни, с которыми я познакомился, когда восстанавливал навыки максёрфа, ржут. Они не знают мою историю. Я бы вообще не сел на этот транспорт, но внезапно оказалось, что магмобиль я себе позволить не могу — а в наследство лезть мучительно больно. Да и ездить на магмобиле по острову смысла нет, разве что брать с открытым верхом. Какая-то часть меня, которую я тщательно подавляю, воспринимает эту идею с восторгом. Но нет, я сам выбрал путь аскезы, Никаких навороченных магмобилей. Да, любой маг-менталист, специализирующийся на работе с различным посттравматом, скажет, что я просто наказываю себя за смерть брата. Лишаю себя дорогих вещей, привычного комфорта и заставляю не жить, а существовать. Может быть. Но что, если это единственный способ хоть как-то искупить свою вину? Кит мертв, а мне радоваться? Тратить деньги из наследства, которое в два раза больше, чем должно было быть? Ни в чем себе не отказывать и жить на полную катушку, так, как хотел? Серьезно? Может быть, и кару вернуть? Это мечта, которую я никогда не позволю себе реализовать. Я здоров. У меня магия и потенциал, уровень которого страшно проверять. Огонь и лед в одном организме. У меня куча денег и неограниченные перспективы. И цена у всего этого. Жизнь брата. Поэтому с роскошной жизнью покончено. И с разрушительным кайфом, который приносит скорость, тоже. Теперь старенькая оса — лишь средство передвижения. Единственный экстрим в моей жизни — это Максерф Маленькая поблажка, потому что Максерф это не только мой кайф, но и инструмент, который позволяет ставить на ноги детей. До места проведения вечеринки можно дойти пешком, тут все недалеко. Но оса — это законный способ не пить, а мне явно будут предлагать. Ну и на осе быстрее. Не хочу пробираться через заполненную туристами набережную. На мне шорты, чуть ниже колена, не самые чистые, с обтрёпанным низом и свободная льняная рубашка. Та, которая становится мятой, практически сразу, как ее наденешь. Рукава закатаны до локтя, на шее простой серебряный медальон. Расплавленное кольцо брата. Единственное украшение, которое я себе позволяю. Я четко понимаю, как буду смотреться на пафосной вечеринке скучающих аристократов, и мне все равно. Возможно, это отрезвит слишком активную дамочку. Должна же она понять, что тренер по максёрфу не годится даже для мимолетной интрижки. Иногда я думаю, что буду делать, если однажды на одной из таких вечеринок встречу кого-то из своих хороших знакомых. Зовут меня не скажу, что регулярно, но раз в пару месяцев точно. И я не знаю ответа на этот вопрос. Возможно, просто сделаю вид, что они обознались, ему незнакомы. А может быть, как ни в чем не бывало, выпью пару бокалов виски. В конце концов, богатый наследник с тяжелой судьбой имеет право на любой закидон. Но пока мне не хотелось бы таких встреч. Слухи разносятся по острову слишком быстро, а мне тут живется хорошо и спокойно. Я не хочу пускать прошлое в этот мир. Приезжаю на виллу, расположенную у самой кромки воды, часа через полтора после начала. Веселье на выходящей в море террасе уже в самом разгаре. Это лучшая стратегия. Всем уже все равно, кто-то и кто тебя позвал. Проще слиться с толпой. Ну, а... Тот, кто пригласил, найдет меня сам и даст все, чего я хочу. А я хочу денег за индивидуальные уроки. Вот такие непритязательные желания у одного из самых богатых холостяков Горскиера. Каро. Идея принять приглашение на вечеринку определенно отличная. Здесь все организовано по высшему разряду — Это не студенческая пьянка на минималках, когда родители уехали и оставили в распоряжении целый дом. Тут все по-взрослому. Огромный дом, цветы в вазах, подсветка, небольшой танцующий фонтан во дворе. Официанты, изысканные закуски, много зон для отдыха и неспешно прогуливающиеся по огромной открытой террасе гости. Шумит прибой, луна, яркая и крупная, рисует на поблескивающих волнах серебристую дорожку, а морской бриз освежает. Играет тихая музыка, какая-то местная группа. Мне нравится, а Энджел морщится. Композиция не удовлетворяет его взыскательный вкус, но парень тактично молчит. Подхватываем два бокала с игристым с подноса официанта и подходим к ограде террасы. По пути перекидываемся с собравшимися гостями ничего не значащими фразами. «Все, как и мы, отдыхающие», Некоторые тут на несколько дней — это в основном солидные мужчины, а кто-то, чаще всего их жены и дети, проводят в Монарка весь сезон. Таких на этой вечеринке большинство, вырвавшиеся из наскучившего быта обеспеченные домохозяйки. Поэтому и разговоры такие — про отдых, экскурсии, рестораны и местные вина, про так заинтересовавший меня максёрф. Мирс Фирсон — которую, оказывается, зовут Клэр, к счастью, я слышу ее ими раньше, чем попадаю в неловкую ситуацию, знакомить нас со своей подругой, Оливией. Оливия у нас фанат максерфа. С непонятной мне усмешкой замечает Клэр. Ситуацию чуть проясняет их третья подруга. «Точнее, максёрферов», — хихикает она. «Она может подсказать, у кого тут лучшие индивидуальные тренировки». «У лучшего я еще уроки не брала», — отрезает Оливия. Она красивая, холёная и пытается поддержать образ аристократки на отдыхе. Идеальная укладка, шпильки, безупречный макияж. Пьяненькие подруги рушат тщательно создаваемый образ, и ее это злит, хотя Оливия очень хорошо держится. Улыбается, пытается уйти от неприятного ей разговора, но с такими подругами это нереально. Беседа снова и снова сворачивает на максёрф и горячих максёрферов. Мне даже неловко, потому что я пришла сюда с Энджелом. Правда, парень очень быстро и плавно переходит к компании мужчин. Опыт, полученный на светских тусовках. Поэтому женские темы продолжаются, становясь все более откровенными. И, кажется, меня единственную максёрф интересует исключительно как спорт. «Так у кого тут можно потренироваться?» — спрашиваю я. «Другого источника информации, кроме трех озабоченных, скучающих на отдыхе подружек, у меня пока нет». «Ну, не знаю», — жеманно тянет Оливия. «Он не берет индивидуально и вообще предпочитает заниматься с детьми». «Ой, не жадничай, Оливия! Посмотри, с каким красавчиком приехала Каро. Энджел богатый, и хорош собой. Кому нужен твой нищий максёрфер?» Кстати, о нищих Максерферах. Вот он. Я автоматически поворачиваюсь туда, куда указывает подружка Оливии, и единственное, что могу сказать, это он-то нищий, потому что вижу перед собой Дара. Да, он выглядит очень непривычно. Так, словно спал под пальмой последние три года. Причем... В тех же джинсах, в которых уехал из гор Скиера, просто они стали короче. Но это все равно дар. Я не понимаю, что произошло, и теперь просто замираю, как изваяние. Сбежать? Поздороваться? Сделать вид, будто не узнала? На его лице ни единой эмоции. Еще бы, он выкинул меня из своей жизни еще несколько лет назад. А что тебя удивляет, Каро? С вызовом? — спрашивает Дар, засунув руки в карманы и останавливаясь в нескольких шагах от меня. И словно не было этих трех с лишним лет. Я моментально вспоминаю его энергетику, его запах. Дыхание перехватывает от слишком острых чувств. В этой жизни все может измениться в один миг. Тебе ли не знать? Сглатываю, думая, как сбежать. Эта встреча настолько неожиданная, что я не понимаю, как реагировать. Я представляла ее сотни раз, мечтала, прогоняла в голове разговор, но по факту оказалась совершенно не готова. Единственное, чего мне сейчас хочется, исчезнуть отсюда. Язык прилипает к небу, и все, что я могу сейчас, — это испуганно таращиться на парня, подмечая малейшие изменения. Волосы Длиннее, чем были, почти достигают плеч. Сейчас лучше заметно, что они вьются. Под монарканским солнцем выгорели практически до бела. Плечи стали шире, загар темнее, а экзоскелет остался только на одной руке, как браслет обвивает запястье и скрывается под закатанным до плеча рукавом рубашки. Вы что, знакомы? — с недоверием уточняет Оливия, указывая зажатым в руке бокалом сначала на Дара, потом на меня и, избавляя меня от необходимости, реагировать на фразу Дара. «Да, мы с Кару учились вместе. Недолго. Потом я вынужден был уехать». Нехотя, — поясняет парень, — он неотрывно смотрит мне в глаза. «Но», — потрясенно бормочет Клэр, — «Кару заканчивала Горский Ирский колледж магии». «Ну и что?» Дар безразлично пожимает плечами. Что именно тебя удивляет? Ты такой одаренный или такой богатый? Выталкивает из себя Оливия, и парень холодно улыбается. Одаренная у нас Каро, спортсменка, красавица. Как видите, она закончила колледж и приехала отдыхать в Монарко. А я уже почти четыре года катаюсь на доске. Для этого не нужно быть одаренным. То есть деньги? Не сдается Клэр, видимо, пытаясь сопоставить факты. Сложно узнать внука Мирс Валери в этом загорелом, накачанном парне в заношенных дешевых шмотках. Да и дамочки, расспрашивающие парня, вряд ли вхожи в тот круг. Они явно попроще. Ты что, изолитый горский эра? Я узнавала, сколько стоит год обучения. Мы не потянем, даже если начнем копить сейчас, а у меня ребенку пять был когда-то. Но что случилось? Не думала, что элита бывает бывшей, золотая ложка во рту и семейные деньги. Плохо себя вел. Иногда, когда плохо себя ведешь. Лишаешься всего, что имеешь, говорит Дар, обращаясь, кажется, к Оливии. Она улавливает намек и отступает, невольно потеребив кольцо на пальце. ее подружки тоже понимают, о чем речь, и прячут смешки в бокалах с игристым. же продолжает, как ни в чем не бывало. «Ну так кто хотел брать индивидуальные уроки?» «Каро», — полувопросительно, полуутвердительно говорит Оливия, а я кляну себя за то, что вообще завела этот разговор. «Пожалуй, я пас» произношу севшим голосом и ловлю холодную, вызывающую улыбку парня. Он знал, что ответ будет таким и считает меня трусихой. А я просто не понимаю, зачем ковыряться в старой ране. Я долго хотела поговорить с даром, все объяснить. Но он четыре года катался на доске. Это его выбор, его способ справиться с болью. Так зачем ворошить прошлое? «Но почему нет, если вы знакомы? Отличный же вариант, Каро. Ты хотела. Соглашайся». Рядом со мной оказывается Энджел. Он обнимается спины и кладет голову мне на плечо. Взгляд Дара становится чернильным. «Действительно. Почему нет, Каро?» Пауза. Тягучая и долгая. «Хочется передернуть плечами, чтобы прогнать это неприятное ощущение». Неужели Энджел не чувствует повисшего в воздухе напряжения? Знаешь, приходит к тебе Оливия. Я тоже, пожалуй, возьму у тебя несколько уроков. Прости, Лив. Дар пожимает плечами и обезоруживающе улыбается, но в ее сторону даже не смотрит. Я не беру больше одного индивидуала. Каро, тебя передила? Оливия бросает на меня такой ненавидящий взгляд, что реально становится не по себе. Зачем он вообще это делает? Впрочем, это же дар. Он всегда не ведает, что творит. А уж дар в стрессе — это вообще стихийное бедствие. Мой приезд, да еще и с парнем, для него определенно стресс. Зато недолгое время, что мы были вместе, я тоже успела неплохо его изучить. Дар. Меня словно ударили кулаком в солнечное сплетение. Кару последняя, кого я рассчитывал увидеть на этой вечеринке. Мне везет, Я замечаю девушку на открытой веранде до того, как захожу в дом. Не знаю, как бы себя повел, если бы просто столкнулся с ней. Нос к носу. А так у меня есть время осознать. Брожу вокруг виллы около получаса, прежде чем решаюсь зайти. Несколько раз практически решаю вернуться домой, но потом понимаю, если она здесь, встречи не избежать. Не сегодня, так завтра. Что Кару вообще забыла в Монарка? Я привык считать остров своим убежищем, где никто и ничто из моего прошлого не могло меня потревожить. Тем более Кару. Поняв, что она не одна, неожиданно чувствую приступ жгучей ревности. Парень, с которым она заявилась на вечеринку, Яркий, наглый, и смотрит на нее с восторгом. Он напоминает меня даже не четырехлетней давности, а того, которого я практически не помню, когда не было экзоскелета, но был жив кит. Наверное, я вырос бы таким, если бы моя жизнь сложилась иначе. И Каро с ним. Я ее понимаю, легкость, деньги и драйв — Я сам уехал, я сам поставил точку в наших отношениях, точнее, разорвал по-живому, но все равно больно. И я злюсь. Ирационально кажется, что девушка специально явилась на мою территорию, чтобы сделать ее больнее. Бред. Я прекрасно это понимаю, но все равно не могу ничего с собой поделать. Я хранил в сердце ее образ. Я наказывал себя, запрещая быть счастливым. Но каждый раз, когда я думал,. А что если... Что если я все же имею право жить так, как хочу? Всегда в этих несбыточных мечтах со мной была она. Наверное, это и позволяло держаться на плаву. Сейчас же все рухнуло. Даже если я позволю себе быть счастливым, ее у меня никогда не будет. А значит, не будет и счастья. Кару в отличие от меня, смогла всё забыть и пережить. Она всегда была сильной. Сильнее меня, сильнее всех. Может, стоит последовать ее примеру? Только в отличие от нее я не способен забыть ни ее, ни трагедию. Да и с кем забывать? С Оливией? От одной мысли начинает тошнить. Смотрю на Кару. Красивая. Очень красивая. В ней появилась... Соблазнительная томность уверенной в себе женщины, обласканной мужчиной и жизнью. Сейчас же в ее глазах даже не страх. Ужас. Неужели это единственное чувство, которое я вызываю? Она боится меня или того, что ее рыжий парень узнает о нас? Появляется иррациональное желание вывалить все, что между нами стоит в публичное поле. Но я не настолько мудак, и мне самому больно, поэтому держу прошлое в себе. Разговариваю на автомате. Зачем-то соглашаюсь давать Кару уроки по максерфу, и ее парень даже не против этой идеи. Видимо, я переборщил со Скезой. Он даже не воспринимает меня как конкурента. Или так сильно доверяет ей. Я бы доверял или нет? Мне сложно проверить. Я бы доверял, если бы был им. Но когда я встречался с Каро, ненавидел себя за беспомощность, считал ущербным и сейчас считаю. Значит, дело не в экзоскелете. На автомате отказываю Оливии. Мне противно. Вышла замуж, родила ребенка. Не вешайся на молодых простых парней в надежде получить то, чего тебе не додает богатый муж. Думаю, это правильно. Вижу, как жадно вспыхивают в её глаза, когда она понимает, что я не такой нищий, каким она меня видела. Это для меня слишком. Извинившись, я выхожу. Веду себя эмоционально и глупо, но если я не суну голову под холодную воду, то не выдержу и просто закинусь алкоголем». Не пил четыре года. Боюсь даже представить, что произойдет, если на сцену выйдет алкогольный дар. Точно не хочу выпускать его в этих обстоятельствах. Мне на этом острове еще жить. еще тренировать детей этих людей. Поэтому только голову под кран, и не иначе. Теперь я не мажорчик, которому позволено все. Я пример для подражания. Хотя бы для кого-то. Набираю в туалете холодную воду в ладони и опускаю туда лицо. А потом слышу за спиной дрогнувший голос. «Дар, нам надо поговорить». «Каро!» Она совсем крышей поехала, если приперлась за мной в туалет. Она вообще понимает, что тут мы одни, и я совершенно не уверен, что смогу себя контролировать. И совершенно точно не уверен, что хочу. Каро. Я, наверное, сошла с ума, расседу за своим наваждением. Едва Энджела отвлекает какой-то серьёзный, седовласый господин. Бросаю вежливую фразу про жару и необходимость освежиться, ставлю бокал с недопитым игристым на поднос и выхожу с террасы, не выпуская из поля зрения широкую спину в светлой рубашке. Дарк красив. Сейчас он раздался в плечах, сгорел. Видно, много времени проводит на свежем воздухе и солнце гибкое тело повзрослевшего, уверенного в себе хищника. Мне немного жаль того порывистого, бескомпромиссного мальчишку, в которого я без памяти влюбилась. Но этот дар завораживает меня не меньше, чем его более знакомая версия. Я приехала не одна, я счастлива с Энджелом, но остаться на террасе выше моих сил. Мне нужно поставить точку, убедиться, что мы — Остались в прошлом. В голове туман, я как под действием наркоты. Сердце стучит в груди. Мне нужно на свежий воздух проветриться. А лучше вернуться домой. В безопасность. И совершенно точно, дома и безопасность находятся за пределами монарка, оккупированного этим невообразимым, укравшим мое сердце парнем. Уехать отсюда и больше никогда не возвращаться на райский остров — Единственное правильное решение. Но когда я поступала правильно? Мы друг для друга. Погибель, болезненная страсть, давно оставшаяся в прошлом. Энджел — мой маяк, с ним хорошо, спокойно и комфортно. Мне нужно держаться за него и не отходить ни на шаг, а не превращаться в долбанного сталкера, следуя за красивым, пропитанным солнцем парнем, который исполнил свою мечту, заплатив за нее слишком большую цену. Он меня ненавидит. Он меня прогонит. Он считает меня виноватой во всем. Но я все равно иду за ним, даже не пытаясь найти для себя оправдание. Дверь в санузел приоткрыта. Дар стоит, упираясь руками в мраморную столешницу у раковины. Голова опущена. Наша встреча — шок не только для меня. Светлая льняная рубашка натянулась на плечах — Материал настолько тонкий, что немного просвечивает. Рукава закатаны до локтя, и одно предплечье по-прежнему обвивает экзоскелет. Интересно, почему Дар не убрал его? Сейчас ему это под силу, я знаю. Вряд ли я когда-нибудь решусь задать этот вопрос. Стоять и наблюдать за Даром как-то неловко — И я выдаю совершенно формальную фразу. Глупее придумать просто нельзя, но у меня в голове ни одной связной мысли. «Дар, нам надо поговорить». Парень на секунду замирает, а потом медленно поворачивается. Я чувствую, что сердце начинает долбиться в ребра в бешеном ритме. Сейчас я не могу разгадать Дара. На лице восковая маска отрешённости. «Я знаю» насколько хорошо он умеет прятать чувства. И также знаю, какой пожар может бушевать в его душе, спрятанный под напускным безразличием. Мы оба мастерски играем придуманные роли. Мне следовало догадаться, что ты тут. Чуть более осознанно, говорю я, на этом острове. Ты ведь всегда бредил им. Если бы я знала, то не приехала бы. Я не искала встречи с тобой. Уже нет. Он внимательно разглядывает меня, словно в первый раз видит. Холодный пронзительный взгляд, хищная улыбка на красивых губах и хриплый шепот. «Каро, я ведь сказал тебе не попадаться мне на глаза. Знаешь, почему?» Он замирает в двух шагах от меня и ждет ответа. Совершенный хищник, от красоты которого перехватывает дыхание. А у меня язык прилипает к небу. На миг мне становится невыносимо страшно, потому что через глаза Дара на меня смотрит бездна. Выжженная пустыня, которая осталась в душе парня после смерти брата,